У нас собственное несчастье. Князь Глинский застрелился. Такая беда. — Как застрелился? — поразился я. — Разве он не дрался с лордом Бенвиллом? — Скажено, застрелился. Найден в Петровско-Разумовском парке с огнестрельной раной в сердце. — А, значит, не повезло карнетику. Эндлунг стал натягивать платье. Англичанин не промазал. Жаль. Славный был мальчуган, хоть и бардаш.